Глава тридцать первая. «Эй! Эй!» Кто-то тряс ее за плечо, однако голос доносился, будто издалека. «Девера! Лина! Ты меня слышишь?» Ее снова затрясли, а затем, не дождавшись реакции, от всей души отвесили пощечину. Она охнула и резко распахнула глаза. «В себе дай!» прорычала, отталкивая от себя склонившегося над ней Керена Танта и рывком заставила себя сесть. Вокруг творилось что-то невообразимое. Лина оказалась среди каких-то руин. Раскрошенные камни, переломанные балки, остов какой-то мебели, то ли шкафчика, то ли стола, имеющего когда-то дверцы, а теперь лишь обломанные петли. А еще был запах гари и черный пепел, усеивший все вокруг. Потрясенно моргнув, Линета опустила взгляд на свои руки. «Разве она раздевалась?» Но плаща на ней не оказалось, зато имелись порванные, частично обгоревшие рукава платья и черные от сажи кожи. «Ох, черт!» – простонала она, селись подняться на ноги. «Девера, «Да, стой, ты куда? Ты еще...» Но напрасно Тант пытался ее остановить. Наоборот, воспользовавшись тем, что он наклонился к ней, Лина мертвой хваткой вцепилась в ткань плаща на его плечах и вздернула собственное тело вверх. Покачнулась на некрепких ногах и снова вцепилась в рукав целителя. «Ох, ну хорошо, встала. Это хорошо. Пойдем, тебя нужно отсюда вывести. Ты знатно израсходовала резерв на щит, но так абсолютно здорово, я думаю...» Белый коллега что-то еще говорил, но Линета больше не слушала. Мотнула головой, словно избавляясь от назойливого насекомого, лезущего в лицо. «Где Линден?» — собственный голос напоминал воронье карканье. На плечах Танта остался пепел от ее рук, а тот вдруг забегал глазами. «Лина, тебе нужно отдохнуть!» – забормотал он, пытаясь то ли остановить ее, то ли приобнять за плечи, но не сумел ни того, ни другого. Линетта оттолкнула его, и бросилась туда, где она видела, собралась толпа людей. Хотела бы бегом, но ноги подкашивались, а груды обломков, то и дело преграждающие ей путь, не добавляли скорости. Она не узнавала местность. А они же были в доме на окраине. Одинокое здание в самом конце улицы. Какое счастье, что именно на конце улицы и другие дома не пострадали. Вдруг поневалина, наконец осознав, что видит вокруг себя. Она по-прежнему была в подвале, вот только ни стены, ни лестницы, ни жилого дома больше не было. Только воронка, образовавшаяся от взрыва, словно огромная чаша с кривыми краями. «Да стой же, безумная!» догнав ее Тант, но это упрямо скинула его ладонь со своего плеча. Он мог бы сказать ей, что с Линдоном, и она бы никуда не пошла, а раз так, к черту его, к черту их всех, сама узнает. Нормальный слух и зрения постепенно возвращались, хотя глаза все еще слезились от пепла, а горло нещадно саднило. следовал за ней молчаливой тенью. Где-то в долине слева суетились белые коллеги из отряда целителей. которых легко можно было узнать по выглядывающим из-под плащей светлым хламидам. Кирентант был одним из немногих в их отряде, кто одевался обычно. Справа какие-то люди разбирали завалы. Но ее не интересовали ни те, ни другие. Каким-то шестым чувством Лина знала наверняка, куда ей нужно. К толпе людей прямо по курсу, обступивших кругом что-то лежащее у их ног. Кого-то. Линетта всхлипнула при этой мысли, но упрямо зажала искривившиеся губы тыльной стороной чумазой ладони и пошла быстрее. До нее стали долетать обрывки разговора. Кажется, кто-то спорил. «Да нет, не получится. Все спущены после боя. Да послали уже!» То ли Лина таки подошла достаточно близко, то ли ее слух окончательно восстановился, но, наконец, она сумела расслышать целую фразу. «Да, тащите их все!» — рявкнул смутно знакомый голос. «Годовой запас!» «Все, я сказал! Все накопители для белых, которые есть в этом городе!» «Март, Март, успокойся!» А этот голос она узнала наверняка. Резаль. «Я абсолютно спокоен!» «За артефактами уже послали!» Снова Резаль, уговаривающий, непривычно тихий. «Март, но ты же понимаешь, у нас нет сильных белых!» «Больше, чем можешь в себя не вобрать!» «Тут разве что Приус помог бы!» Алина с втянула в легкий воздух сквозь крепко сжатые зубы и тут же закашлялась от пропитавшей все вокруг черной пыли. «Держите его!» — повторил лорд Викандер, которого Резаль, как и Линден, по-свойски называл просто Мартом. Голова начинала соображать все яснее, и теперь до окончательно дошло, что происходит. «До последнего держите!» «Я держу!» — отозвался местный глава. И если прямую, словно он проглотил жерт, и напряженную спину лорда Линетта прекрасно видела перед собой, то Резаль говорил откуда-то снизу, значит, и правда держал. — И я держу! — визгливо вставил кто-то. — Тиссен, заткнись! — Резаль, грубо. — У меня резерва почти нет, мне дурно! — Держи пока в сознании! — снова Резаль, уже криком. — И опять тише. Я не понимаю. «У него будто отключен резерв. исцеление нет, а кровопотеря...» Лина подошла ближе и теперь увидела начальника, на коленях которого лежала голова распростертого на земле Артерна. Лицо и все тело в черной саже, глаза закрыты. В первое мгновение ей показалось, что он не дышит. Настолько неподвижной выглядела грудная клетка. Но разом подсказывал, что это обман зрения. Никто не станет держать мертвеца. «Март, аура облекнет, сердце едва бьется», сказал Резаль, вскинув глаза настоящее перед ним высокое начальство, несмотря на него никак на это самое высокое начальство, а каким-то отеческим, покровительственным и в то же время сочувствующим взглядом. Покачал головой, опустил глаза, провел ладонью Артерну по волосам, словно гладя маленького мальчика, который просто уснул на его коленях. Март, даже с артефактами, мне жаль. «Пока можешь, держи», — отрезал Викандер. И Лина шагнула вперед. «Да куда же ты?» — снова перехватил ее тант. «У тебя резерв на нуле, ты все равно не поможешь, не мешай лучше Лена Лина-то дернулась, рванулась, но на сей раз Кирен обхватил ее поперек груди, прижимая руки к бокам и крепко удерживала на месте. «Да пусти же ты меня!» — закричала она. «Я сказала, пусти!» Впечатав каблук удерживающему ее мужчине в стопу и воспользовавшись эффектом неожиданности, Алина вырвалась из ослабевшего на миг захвата и кинулась вперед. «Стой, дурная!» – бросился за ней Тант. Наставник Линдена обернулся на звук. Удивленно вскинул бровь. «Лорд Викандер, я!» – начал было оправдываться целитель, упустивший буйно помешанную пациентку, но подавился своими словами, стоило столичному магу качнуть головой. «Пропусти!» – произнес Викандер только одно слово и снова отвернулся. Ее пустили мгновенно, расступились. Лина вбежала в круг, упала перед Айрторном на колени, коснулась лица. Ее собственного резерва не было, магического зрения не было, сил не было. Кулон на шее разрядился то ли от энергетического выброса, то ли от того, что она инстинктивно воспользовалась его силой при постановке щита. Девера. — сказал Резали и покачал головой. — Да черт-то с два! — огрызнулась Лина, чувствуя, как по щекам бегут злые слезы. — Только через мой труп, ясно? — Рявкнула она, заставив начальника отшатнуться. — Все. Скорбно констатировал тот, бережно приподнял Линдона за плечи, чтобы переложить головой на Лины на колени, а самому встать. — Я на нуле. Прости, Март. Что ответил Викандер, Линетта не слышала. Слепо гладила кончиками перемазанных в саже пальцев любимое лицо. Перебирала такие короткие, кривообрезанные волосы и пыталась дотянуться до своего дара, почувствовать хоть искорку, хоть что-то. Ничего. Почему белые маги так долго занимали главенствующее положение в королевстве? когда на самом деле они ничего не могут. Черные способны одной своей кровью безо всякого резерва отправить к працам любую нежить. Лена задохнулась от этой мысли, вскинула настоящих в скорбном молчании людей безумные глаза. «Дайте...» — голос сорвался, ей пришлось откашляться. «Дайте мне нож!» Все начали переглядываться, однако никто не шелохнулся. «Нож!» — закричала она, срываясь на хрип. «Я непонятно говорю!» Пульс под ее пальцами слабел с каждой секундой. «Держи!» — вдруг произнес чей-то голос так близко, что она вздрогнула. Отвлеклась и не заметила, как лорд Викандер присел возле нее на корточки и извлек кинжал из своего сапога. «Спасибо!» — буркнула Лина, силой мазнула по своему лицу кулаком, вытирая мешающие слезы, и этой же рукой перехватила рукоять. «Отойдите, пожалуйста!» Викандер не спорил, молча поднялся на ноги и отступил. Аленета принялась закатывать то, что осталось от рукавов ее платья. Черные, белые. Темные мочатся на могилы, творят чудеса, а белые брезгливо морщат носы и становятся беспомощны, как котята. Стоит спуститься резерву. Темные светлые. Предрассудки. Вечные споры. Кто лучше, кто сильнее, кто полезнее. «Различия, различия, различия! Да нет никаких отличий! Все мы одинаковые! Все!» Отчаянно выкрикнула она в своей голове и полоснула по своему левому предплечью, вдоль от запястья до сгиба локтя, глубоко. Перехватила кинжал и проделала то же самое с правой рукой. Маги-целители залечили раны на теле Линдена, но это не помогло. Все, что они сумели, так это только остановить кровотечение. «Что она делает?» — ахнул кто-то, Лина не узнала голос. «А она же...» «Не мешай!» — резко оборвал его Викандер. Алинетта уже взяла Линдона за руку и провела лезвием по его предплечью, так же, как и себе. Разрезала второе и, забыв, что кинжал следовало бы вернуть владельцу, отбросила в сторону. «Мы одинаковые», — кажется, прошептала это вслух. А потом соединила их руки, порез к порезу, кровь крови. «Одинаковые!» Кровь смешивалась между собой. Вместе соприкосновение порезов стало горячо. «Одинаковые!» — не прекращая, повторяла про себя Лина. «Одинаковые!» Места порезов засветились, будто кто-то спрятал под кожей светильники и зажег их на полную мощность. Она не чувствовала боли. Тепло на грани жара, но не обжигающее. Живое тепло. «Мы сами себе артефакты». Дыхание Линдона стало выравниваться. Вот он вздохнул полной грудью еще и еще раз. Кажется, Лина рассмеялась сквозь слезы. Свет из-под кожи исчез, а сами порезы затянулись, оставшись грубыми свежими шрамами. Но это было уже совершенно неважно. Айрторн снова глубоко вздохнул, дернулся, закашлившись и распахнул глаза. кажущиеся особенно ярко-голубыми на фоне перепачканного сажа лица. Линетта прижала к своим губам тыльную сторону запястья так крепко, как только могла, чтобы не разрыдаться в голос. Темные брови Линдона озабоченно сошлись на переносице. «Ты чего ревешь?» — поинтересовался он. И она принялась вытирать потоком катящиеся по щекам горячие слезы уже обеими руками. «От счастья!» — заверила она. «Просто от счастья!»